Сперва Просфора подумала, что у нее закружилась голова, но быстро сообразила, что закружился мир вокруг. Дракона кидала из стороны в сторону, пришлось плотнее вцепиться руками в обшивку. Девушка чувствовала запах гарри, кашляла от едкого черного дыма. Просфора выглянула наружу, увидела, как они теряют высоту, но прежде заметила родную площадь равнинного Хмельхольма всю в огне, И тогда дыхание девушки перехватило, словно бы она на секунду вообще забыла, что такое дышать. Она тут же подумала об отце, о ногах из глины, о вечно алых черепичных крышах, о мягком дыхании наступающей осени и ее же скрипучих морозах. И тогда стало совершенно точно понятно, сейчас останавливаться не вариант, хотя внутри раздавался крик, что все впустую, тщетно, а не в огне, там внизу... Прыгать про сфора, конечно же, никак не решалось, и что это за штука у нее на спине, непонятно, вдруг не сработает, вдруг это очередной фокус. «Почему так сложно?» — прошептала она. «Почему так сложно?» Она поверить не могла, что справилась, что у нее, просто нее, все получилось. Комплексы словно бы замолкли навсегда, но на деле. Это жар приборов и визг других мыслей заглушали их, уводя на второй план. И почему-то просфора не почувствовала удовлетворения, вообще ничего не почувствовала, разве что успокоилась, что хоть как-то помогла драконихе, хотя бы мертвой, обрести покой. Запах гари становился сильней, глаза слезились, дыма прибавилось, опять стало жарко, как тогда под землей, и вот тут-то воспоминания чуть не накрыли попадам с новой силой. Один из приборов хлопнул и загорелся. Теперь уже все в машинном отделении полыхало. Огонь становился больше и свирепей. Просфора никак не решалась, не готова была прыгнуть. В чем смысл всех геройств, если в конце отдать себя на погибель, на съедение стихии? Да и героем девушка себя никогда не считала, и даже не подумала бы так, настоящая трусиха, вполне себе признающая свои страхи. «А еще не просто трусиха, но и дура. Теперь из-за нее погиб дядя, горит родной город, и вообще все из-за нее, чего она этим добилась?» «Так, хватит!» — крикнула она про себя, заглушая металлический грохот сознания. С еще большими усилиями дракон начинал подпрыгивать в воздухе, как на невидимых кочках. Она подошла к краю, здесь почти скрытому за металлическими пластинами обшивки, в ушах свистело, «Я просто просвора, я просто я...» — пробубнила она. Ветер творил с волосами невиданные вещи. Девушка зажмурилась и прыгнула. Уже в полете, рассекая потоки воздуха и ощущая почти ледяной, жидкий ветер, дернула за нужную веревку. Что было дальше? Просвора Пападамс, конечно же, не помнила.